Глава девятая. Без особых каких-то размышлений доехал до крепости. Прошел с парковки в свою башню, поднялся в кабинет. Первым делом отметил, что приказ мой выполнили. Коробки с магическими эликсирами стояли у стенки. Разделся, отправился в душ и уже под тепловатыми струями слегка удивился тому, что как-то умудрился за дорогу. «Ни разу не сделать себе мозги». Вытерся, принялся одеваться. Натягивая штаны, подумалось, что вообще-то оно нормально, и ехать было фигня. Но я ведь не специально остановил сознание, не спал, а просто сам не ебал себе мозг. Получается, что не ебать себе мозг — это для меня естественно, но что делать со всей предыдущей жизнью? Выходит, я жил в неестественном состоянии? Блять, хором простонали в голове тыцы, Ярик. Я подошел к столу, по селектору попросил подать мне кофе. Осмотрел царапины на боку и руки и принялся надевать сорочку. — Итак, у меня сейчас простой выбор. Считать, что все было нормально и ебать себе мозги дальше, или признать, что всю жизнь я тупо проебал себе мозги и завязывать с этой хуетой. — Завязывай, вариант два! На два голоса загомонили дух эльфа и архонт в моей голове. Я застегнул пуговицы, заправил рубашку и взялся за ботинки. Признаться, я тоже больше склоняюсь ко второму варианту. Следует просто признать себя дебилом и не мучить мозг. Однако мое положение не позволяет мне вести себя как дебил. Получается, что нужно признать себя дебилом про себя. Для внутреннего, так сказать, пользования. «Да!» — воскликнул тыц, Ярик добавил, «ты дебил!» «Вот!» — подумал я, завязывая шнурки. — А внутренний электорат может идти нахуй, сами они дебилы. К тому же давно известно, что дебилы как раз и любят поумничать. «Да — Да, — заорал Ярик, — а ты с присова купил. Не будь дебилом! В дверь постучали. Я открыл замок мысленным усилием и крикнул «Входите!». Вошел боец под носом, поставил на стол кофейник, чашку и сахарницу. Я его отпустил и принялся наливать себе кофе. «Вообще-то совсем не обязательно быть дебилом, чтобы чего-то не понимать. Никто всего не понимает, и все понять просто невозможно. Хотя стремиться к этому следует. Только без фанатизма. Я взял из сумки книжку и устроился в кресле». Хмурый Ярик возник с другой стороны стола. «Молча взял из сумки книжку и устроился в гостевом кресле. Тыц, заиграл на арфе что-то романтическое и печальное». Я нацепил волшебные очки и погрузился в чтение. Хотя погрузился не то слово. Скажем, занялся чтением в духе новых решений. Без фанатизма. Не нужно ничего о читаемом думать, испытывать какие-то чувства. Практически то же сканирование, только чуть медленнее, поскольку вдобавок воспринимался прямой, буквальный смысл слов. Тот же процесс, что с питанием. Разжевать, проглотить а переваривается или осмысливается пусть само. Мне ведь система ясно сказала беречь время. Я ждал, что появится сообщение о новой процедуре, но модулятор безмолвствовал. Следом возник вопрос. А нафига мне тогда очки? Глубокие смыслы ведь мне сейчас не нужны. Попробовал читать без очков. Текст пошел заметно труднее и медленнее. Эге, ага. очки все-таки помогают!» Получается, я могу задать очкам глубину смысла. Попробовал мысленно менять настройки. Отдельные слова, предложения, абзацы. И не сказать, что совсем ничего не получалось. Только установки странно прыгали. Абзацы порой распадались, иногда сливались предложения. Мне стало ясно, что очки настраиваются не строго по правилам пунктуации. Но ведь это прибор. Пусть софт у них с какой угодно нечеткой логикой. Внешние данные, которые они используют, не могут быть размытыми. Стоп. А как же рукописи Керри? Трудно представить что-то более размытое, но я легко улавливаю смысл. Очки эти без диоптри показывают ауру, показывают душу. Керри статьи писала, вкладывала в слова смысл, эмоции. А напечатанные библиотечные книги читали сотни, а может и тысячи людей. Тоже вкладывали мысли и чувства». — Блин! Нам с Яриком нафиг не надо было сканировать тексты. То есть не совсем прямо нафиг. Сами тексты тоже важны. Но смыслы, которые вкладывали читатели, конечно, неизмеримо ценнее. Вот только как их выделить с нормальной скоростью? — Не, ну я с вас, Алексей Юрьевич, просто гикаю Мысленно, лежа под столом. Вот только что решили не грузиться собственными бреднями. И тут же доебались до чужих. Очки и смысла отложен до счастливой поры, когда делать будет больше нехуй. А прямо сейчас возвращаемся в исходное положение. Текст это просто еда. Его требуется разжевать, проглотить и усвоить. Я убрал очки, погасил эмоции, вгрызся в текст. Переживал пару страничек, и появилось сообщение модулятора о новой процедуре. Дальше пошло легче. Способность поглощения букв оказалась тренируемой, а через час я получил расширение функции буквопожиратель. Скорость поглощения выросла, однако вскоре я ощутил тошноту, но не в животе, а где-то в районе затылка. Похоже, что переел текста. Нужно переваривать. — Ярик, — сказал я, — у меня тут появилась пара новых функций. — Ты будешь смеяться, — проговорил он, закрыв книгу и бережно положив ее на стол. — У меня тоже. — Дай-ка угадаю, что у тебя? — Буква-поглотитель или буква-пожиратель? — Ага, — ответил я растерянно и спохватился. — Погоди, ты же читал без очков. — Да я, походу, сам как очки, — сказал он смущенно. — Говорил же тебе, что у меня свои классовые особенности. — То есть ты сразу видел смыслы? — воскликнул я. — Сразу я ничего о смыслах не знал, — криво улыбнулся Архонт. — Я же был простой шаровой молнией. Он усмехнулся. «Темный!» Я засмеялся с его каламбурой, и Ярик добродушно продолжил. «С самого начала я видел душой, у меня же ничего другого не было. Кстати, те функции видения и чтения, что я тебе при передал, просто переверни их и получишь аналог своих очков». «То есть ты как волшебные очки?» Поразился я. «Скорее, это они мое слабое подобие», — ответил он. «Я могу развить свои способности» а самый волшебный прибор только настраивается. В общем, он мечтательно вздохнул. — Натяну я, Настя, на попу глазоньки. Уже скоро натяну. У -у -у -у -у -у — О, промочал я безрадостно. — А потом мне? — А потом и тебе, не стал он спорить. — Если только ты не станешь развивать свои классовые фишки. Кстати, решил я пока оставить теорию. — Может, разомнемся? У меня свеженький час вампира. «Вот давай с него и начнем», — благодушно согласился Ярик. Час вечности показался отдыхом. Простые смыслы, простые движения. Правда, очень быстро, буквально со скоростью мысли. К тому же и думать приходится в темпе. Зато на все вопросы даются однозначные ответы. Чья башка отделена от туловища, тот и не прав. Реально почувствовал себя отдохнувшим, даже пропало ощущение тошноты в затылке». Похоже, что мысленная активность способствует усвоению текстов. Мы сняли рубашки, причем архон тоже размялись и перешли к общению на физическом уровне в полный контакт. Все равно на нас все быстро заживает. Серьезную дискуссию затевать не стали. Драка стала продолжением и просто другой вариацией разминки. Чисто для улучшения мыслительного пищеварения. Без мечей это уже просто баловство. Обычный удар по морде ничего не доказывает. Да и нет почти удачных ударов, пока Ярик не развил свои классовые бонусы. А мои бесприличные зуботычины сами не активируются. Вот такой паритет. С новыми силами взялись за чтение и до утра добили начатые книжки и сгрызли еще по одной. Мой навык поглощения текста повысился до уровня «главоглотатель». Однако и тошнило уже полностью от головы до самых до окраин. К счастью, в шесть утра написал товарин, что завтрак у меня в башне через час. Я сначала подумал о Насте, спросил, где она находится и что делает. «Артисток порабощаю», — ответила демоница. «Творческие натуры такие впечатлительные. А ведьмы наши как же?» — встревожился я. «Все с ними отлично. Спят с твоими военными», — подумала она, зевая. «Я сейчас вот тоже последнюю певичку доебываю и спать». — Настя, — строго сказал я мысленно, — ты же ответственный служащий. Какое спать? — Так ебать больше некого пока, — снова зевнула демоница. — Ты это мне на службе прекращай, — сурово заявил я. — Мы договаривались, что на фестивале ты будешь петь, а не вот чем ты там сейчас занимаешься. — А право на личную жизнь у меня есть? — воскликнула Настя. — Нет, — отрезал я безжалостно, — ты демон, и у тебя новый рабочий день. «Тебе опять, что ли, оруженосца отправить на учебу?» — спросила она презрительно. — Ну, больше же некому, — сказал я виноватым тоном. — А ты давай заканчивай и к месту привязки. Отправишь ждем и спи себе. — Ого! С тобой поспишь! — проворчала она. — Ладно, до связи. Хоть и не было в том особой нужды, но мы с Яриком снова проделали комплекс Тайдзи, потом поработали над гибкостью и растяжкой. Он говорит, что ему это тоже нужно. От занятий с луком Ярик меня отговорил. Слишком долго я стал после этого приходить в себя, а у нас скоро завтрак. Действительно, некрасиво заставлять себя ждать. Я нехотя согласился и отправился в душ. Архонт-сволочь снова пролез. Первый. Кажется, я уже говорил, что он сволочь. Ну, ради истины можно и повториться. Архонт-сволочь! После душа меня еще слегка мутило от чтения, Возникла даже идея попробовать уснуть, но завтрак я не мог пропустить, даже если бы спать хотелось по-настоящему. Завтрак съешь сам, обедом с кем-нибудь поделить, а ужин, пока никто не видит, отдай Архонту. Хотя что для меня эти слова? Завтрак, обед, ужин. Без ночного сна все это просто разделенное во времени приемы пищи без смысла. Только одна в жизни осталась радость — просто пожрать. Ты в сознании поперхнулся и закашлялся, а Ярик простонал. — Да пропущу я тебя в душ первого, только гнать прекращай! Вот. В любых, даже самых отвлеченных рассуждениях есть какой-то смысл. На этой оптимистической ноте я закончил одеваться и направился в зал на первый этаж. За столом меня ждали только хмурые чего гор. Мы поздоровались, я уселся на лавку, и а принялись накрывать. Когда они скрылись, я чинно приступил к яичнице с сыром и после приличной паузы заговорил о делах. Грунг сказал, что до окончания нашей войны не будет рисковать рабочими. Товарин с глубокомысленным видом кивнул и прогудел. Я так и предполагал. Ладно, неделя большой роли не сыграет. Я невесело хмыкнул. Вот ведь оптимист. И у нас добавилось дел, продолжил он. «Гильдия убийц продолжает работу. Начали набор новых членов. Нашлись желающие эльфы». Я поднял на него удивленный взгляд. «Отобрали неотложные заявки и приступили к исполнению». Гудел он спокойно. «Вчера первые три закрыли». Я поспешно запил радостные новости Морсом. «Исполнителям назначили премию в размере тройного гонорара», — поведал друид с теплотой в голосе. «Они же первые». И вообще это будет хорошим подспорьем поселку. Эльфы живут небогато. — Это пока, — заявил я уверенно. — Да, вождь, — почтительно склонил он голову. — Простые эльфы видят и высоко ценят твою заботу, ведь в кланах с них обычно лишь требуют. — Ну какая там забота? — пробурчал я смущенно. — Уже вполне ощутимая, — серьезно прогудел товарин. Один только твой фестиваль уже за первый день принес тысячи серебра а для нашего бедного поселка и сотня недавно была событием. «Кстати, о фестивале», — заговорил я деловым тоном. «Разъяснили организаторов протестов?» «Да, вождь», — ответил Чевагор. «Большинство из них значится в заявках гильдии, что с их родом занятия неудивительно. Трое самых дерзких стали первыми». «Ну, под таким углом оно совсем другое дело». Остальные пообещали не пытаться устроить на фестивале беспорядки, продолжил старый рейнджер своим бесцветным тоном. Ральческие поэбьерны спросили твоего позволения официально войти в гильдию. Вот паразиты. Хотя... На членов клана и гильдии воров заявки не принимать, сказал я твердо. Лучше принимать, мягко возразил товарин. Просто откладывать исполнение. «А с заказчиками работать по обстоятельствам?» «Хорошо, пусть так», — согласился я. «А позволение официально вступить?» — спросил Чевагор. «Хм», — задумался я. «Тогда официально я не позволяю, а тайно пусть вступают». «Ладно, тайно», — проворчал Чевагор. «Но официально?» «Это важно?» — вздохнул я. «Представь себе, да», — строго ответил старик. «Хорошо. Официально я им вступать запрещаю» а тайно разрешаю вступить тоже тайно и официально, — сказал я со всей серьезностью. — Прими от парней искренней благодарности, — сказал Чевагор с чувством. — На здоровье? — проворчал я сварливо и перешел к новой теме. — У вас от меня еще одно задание. Дема познакомился в колледже с девочкой. — Выясните все о ней. И чтоб два раза не вставать, узнайте все о других слушателях. — Прервал меня Таварин. — Имя у девочки есть? Вот это тонкий момент. Откуда бы мне знать о девочке? Я могу только догадываться по Деминым стишатам. У нее зеленые глаза, — сказал я. Дема пробует писать стихи. — Вообще-то о его одноклассниках мы уже собрали общие сведения, заявил Чевагор. — Хорошо, посмотрим, какой девочке с зелеными глазами он носит сумку. Я довольно покивал, приканчивая яичницу, — и перешел к кофе с сэндвичем. — Кстати, о Деме, — глухо заговорил товарин. то есть о Бульке. Она этой ночью снова пошла. Уложить ее оказалось намного труднее, у нее случился припадок. — У нас нет этому объяснений, кроме... Э -э -э — Ну, в общем, поговори с Настей. — Где сейчас Улька? — спросил я. — Завтракает в госпитальных палатках, — ответил друид. Я задумчиво похлебал кофе. С умным видом проживал бутерброд и сказал, — а сходи за ней, пожалуйста, веди ко мне в кабинет. — Ты хочешь устроить ей встречу с демоном? — нахмурился Товарин. Да, — сказал я просто, — если Настя согласится. — Это опасно, — заговорил он. Я его насмешливо прервал. — Выполнять, советник? — да, вождь, — прогудел друид мрачно.